Глава 5 Мы часто недооцениваем, как складываются и меняются поколения в нашей жизни, что каждая из них с собой несет, в чем их внутренняя несхожесть. А между тем, утверждают демографы, каждые 10-15 лет в жизнь входит, хотим мы этого или не хотим, Новая генерация людей со своими вкусами, надеждами, верованиями, увлечениями, со своими разочарованиями и кумирами. Вампилов закончил Иркутский университет в 1960 году. К середине 60-х, по-видимому, вполне сложилась его творческая личность, и в драматургию он принес проблемы своего поколения. В первой большой пьесе «Прощание в июне 1964» главная тема Вампилова уже слышна, но как предвестие, обещание. Она еще не набрала силы, только прорезывается сквозь сюжет студенческой комедии, то слишком замысловатой, то чересчур простенькой, в стиле факультетского «капустника». Тут густо эффектных положений, они набросаны щедро и неразборчиво, расстроившаяся свадьба, несостоявшаяся дуэль, герой, отбывающий 15 суток на принудительных работах. Автор как бы не вполне верит, что сможет удержать наше внимание движением характера. А характер уже представлен им, и своя тема завязана судьбой молодого Колесова. Талантливый студент, любимец курса, ловкий, дерзкий и находчивый с девушками, бесшабашный озорник, д'Артаньян, сорви голова, не лезет в карман за словом, очаровывает на ходу случайную незнакомку на автобусной остановке, является на свадьбы друзей через окно и не теряется, когда его гонят из института, пристраивается садовником на даче «У состоятельного гражданина Золотуева». Этот Золотуев – вводное комическое лицо, но в замысле пьесы важнейшее. Нарушая все законы жанра, он произносит монолог на три страницы, неперебиваемый хотя бы ради сценического правдоподобия репликами собеседника вроде «Ну а дальше?» «Вот так история! Ну и ну!» Монолог этот о беде старого взяточника – нарвавшегося на честного человека. Он все никак не может поверить, чтобы тот взяток не брал. Все берут, важно в цене не промахнуться. Золотуев обижается, негодует на его показную честность и даже отсидев положенный срок, уверен, что по недоразумению и сокрушается одним, мало давал. Но при чем тут пенсионер Золотуев, когда нас интересует Залихватски смелый, честный и обаятельный парень Колесов. В Колесове кипение сил молодых, неопасное опасное озорство, а вообще-то он отличный малый, и когда его вышибают из института, большинство студентов на его стороне. Беда приходит к герою с другого боку, когда надо делать первый нешуточный жизненный выбор. Тут уж не кровушка по жилушкам переливается, дело серьезное». «Институт или любовь?». Дело в том, что герой Вампилова любит Таню, дочь ректора своего института, и это мало нравится ее отцу. Ректор Репников показан в домашнем быту, за столом, на котором красуется румяный, украшенный зеленью гусь. В импозантном ученом Репникове приоткрыты золотуевские черты. Он родня ему по символу веры – квартира, дача, машина, триада благополучия, и по убежденности, что все в жизни можно купить. Озабоченный тем, что его любимое Чада готово связать судьбу с авантюристом и хулиганом, Репников предлагает Колюсову сделку. Его восстановят в институте, если он не будет встречаться с Таней. «Честный человек – это тот, кому мало дают», – утверждал Золотуев. Колесов хочет учиться, хочет кончить институт, так что ректор искушает его не зря. И вот обаятельный герой наш Ромео, самоуверенный победитель и общий любимец, едва поразмыслив соглашается. Мораль Золотуева, отвергнутая человеком молодого поколения с презрением и насмешкой, – Оказывается, все же проблемой, с жизнью не поспоришь. Это в книжках хорошо читать и в кино видеть, а тут изволь сам реши. Колесов и не замечает, как переходит в веру Золотуева. Все продается и покупается, важна цена и цель. Оставить любимую девушку по сговору с ее отцом, понятное дело, и тяжело, и подловато. Но если диплом горит, если... «Судьба на кону». В жизни каждого молодого человека настает момент, когда из тихой заводе семьи, дома, школы он выплывает в открытое море жизни, и один раньше, другой позже встречает первое испытание совести, первый рубеж, пройдя который случается ты уже другой человек. Эта минута, этот критический миг притягивает внимание вампилова. Ведь Колесову было свойственно все, что подобает хорошей честной юности. Не паренька он, не подозрительный тихоня, живой человек. И что за беда, что рядом с романтикой души, недоверие к нравственным прописям, которыми вечно докучают старшие. Отсюда и озорство, молодечество, отсюда и демонстративная практичность, показной рационализм, казалось бы, еще безвинный в молодом возрасте, но незаметно оправдывающий сделки с совестью. «Меня привело к вам благоразумие. Будьте и вы благоразумны», — уговаривает ректор Репников своего студента. Слово «благоразумие» еще раз мелькнет, когда Колесов будет пытаться убедить Таню в неизбежности им расстаться. Благоразумие победило. Любовь прошла, а Ромео сломан. Репников признается, что и у него в судьбе было нечто похожее на историю Колесова, когда он был молод и рвался в науку. Не оттого ли чуть презрительно взглядывает на него жена? Но его сломали, и он считает верным и справедливым, чтобы он сам теперь сломал Колесова. Итак, Репников, небездарный же человек, был когда-то совсем таким, как Колесов, а может быть Колесов станет в недалеком будущем таким же Репниковым, мельница жизни перемалывала и не такие характеры. Когда Колесов рвет свой диплом, это последняя вспышка внутренней честности, но кто знает, хватит ли ему души на сопротивление более трудное, чем порыв. В пьесе 20 минут с ангелом» Вампилов показал, к чему в своей конечной логике может повести процесс начавшегося нравственного разрушения. Во всех постояльцах за штатной гостиницы «Тайга», кроме разве юной Фаины, есть нечто золотуевское. Золотуев не верил, чтобы нашлись люди, которые взяток не берут. Постояльцы «Тайги» не могут представить себе, чтобы кто-то просто так, за здорово живешь, отдал свои деньги нуждающимся в них незнакомому человеку. Интересно, почем нынче бескорыстие, замечает Ступак. Спасители подозревают злоумышленника, шпиона, сумасшедшего. Сознание подсовывает привычные стереотипы объяснений. Реплика Анчугина. Скажи сначала, зачем приходил. Сниженный парафраз слов великого инквизитора обращенных к Христу у Достоевского. Ни одна из готовых моделей – журналист из органов, фальшивомонетчик, пьяный, больной, аферист – решительно не подходит, а предположение, что человек может сделать добрый поступок просто так, исключено заранее. Вампилов ставит смелый эксперимент по установлению нравственного тонуса того, что представляется нормой этим людям – В результате добро связано полотенцем по подозрению, и спасаемые готовятся вести в милицию откликнувшегося на их призыв о помощи ангела. Непонятное пугает. Если бы агроном Хмутов прошел мимо, не откликнувшись на призыв о помощи, летевший из гостиничного окна, для Ступака, Угарова и Анчугина это показалось бы обычным, нормальным. Поступок, увлеченный в бескорыстии, вызывает у них одно желание – кричать караул. Итак, верить людям и вечно ошибаться или не верить им? Вампилов смотрит на жизнь прямо, честно, не отводя смущенно глаз в сторону, поэтому его драматургия внутренне конфликтна. Лишенный мещанской заботы о внешнем благообразии – Вампилов откровенно показывает, какое значение имеет в жизни интерес, проявление жизненной борьбы за успех, за карьеру, иногда просто за кусок, не за красивые же глаза, сами понимаете, охотно объясняет один из его героев. Временами может показаться, что жизнь в пьесах Вампилова предстает как косматое, неуютное, темное существо, в противоборстве с которым падают, ломаются или, напротив, выстаивают, побеждают его герои. «Мы одичали, совсем одичали», — сокрушается скрипач Базильский в провинциальных анекдотах. И у критика Рудницкого было основание определить одну из основных проблем драматургии Вампилова словом «одичание». Но душевная омертвелость, дичь, грубый расчет — будь то вера взяточника Златуева или непробиваемая нравственная тупость Анчугина и Угарова, не лишает вампилова идеала, своей жизненной философии. Просто он болезненно чувствует плотность жизни, ее давление на каждый квадратный сантиметр души. Эту плотность жизни мы явственно ощутим в бедности спектра жизненных интересов, однокрасочности быта, «Даже собравшись за одним столом, герои утиной охоты с трудом находят общие темы разговора, никаких застольных обычаев не могут вспомнить, а только так, поехали, понеслись, по первой, по второй, и то, что Вера называет всех знакомых мужчин аликами, знак потери индивидуальности, как и во всем, в манерах разговоре, поведении, плотность жизни». И при встрече с откровенным хамством, животной грубостью, оборотная сторона которых всегда трусость, паническая боязнь начальства, как в случае с метронпажем, провинция для Вампилова не столько географическое, сколько нравственное понятие. Сфера жизни куда будто не достают лучи просвещения, где зоологические интересы наглядны, а уловки лицемерия однообразны и простодушны – где смазаны яркие краски, где не верят в благородство и талант, а пуще всех людских достоинств уважают чин, должность и кусок. Но вампилов знает, что нравственное чувство в человеке способно противостоять безотрадным урокам жизни, а совесть, выгнанная с парадного хода, пробирается в душу с заднего крыльца».